Глава шестая После бала учеба понеслась нескончаемой чередой теоретических заданий, различного рода подвохов и практики. И все же, несмотря на бесконечную усталость и занятость, я больше не чувствовала прежней растерянности и впервые за долгое время не боялась будущего. Бал-маскарад словно подвел черту всей моей прежней жизни, заставив прошлое остаться позади — Конечно, я помнила свою семью, которую пришлось покинуть. Изнуряющие тренировки, нелепые поцелуи с Эроном, выматывающую практику, жуткий экзамен. Но теперь трагичность тех событий поблекла, а эмоции улеглись. При попытке оглянуться, я видела лишь ускользавшие тени того, что совсем недавно оказалось очень важным, того, что считала незабываемым. Теперь хотелось смотреть вперед и двигаться дальше вместе со своей парой с грэем Клянусь, я не понимала раньше, насколько легче и лучше жить, когда находишь свою истинную половину. Конечно, передо мной были примеры. Родители, Рина с Оллером. Именно совместно в паре они становились невероятной силой, способной преодолеть все. И в первые год учебы я стремилась добиться таких же отношений с Эроном. Хотя почти сразу убедилась, он не тот самый человек. Не моя пара. Но отчаяние, одиночество и желание стать счастливей толкали меня на самообман. И его тоже. Теперь же, когда Грей признался в чувствах и осторожно, не спеша принялся за мной ухаживать, я поняла, насколько глупо было пытаться заменить наши отношения на ничтожное подобие. И мне искренне хотелось, чтобы Эрону также удалось найти свою половинку, способную отогреть его душу и подарить ему покой. Грей Лерио действовал на меня поразительно. Одним взглядом, понимающим, ласкающим, восхищенным, заставлял забыть о проблемах. Видеть лишь его, стремиться только к нему. Рядом с Греем я чувствовала себя единственной и неповторимой. Но были нюансы. Дело в том, что после бала Грей проводил меня в комнату и, поцеловав, вроде как в шутку, предложил помочь мне уснуть. Не знаю, насколько далеко в таком случае зашли бы наши отношения, но я, струсив, напомнила, смущенно пряча глаза. Мне хочется, чтобы у нас все развивалось постепенно. Я помню. Совершенно спокойно ответил Грей. И про свидания в выходные тоже. Кстати, какие цветы ты любишь? Перед внутренним взором тут же появились жуткие растения из кабинета Лерра Влариса. Я передернула плечами и призналась. Лучше сладости или мясной рагу? Я должен встретить тебя перед свиданием с миской рагу? Переспросил Грей с усмешкой. Нет, с моих губ сорвался смешок. Я имела в виду, что мы могли бы сходить в ресторацию. Это входило в мой план, кивнул Грей. А еще прогулка в парке Фонтанов, катание на лодках и небольшой сюрприз. Я вскинула на него обеспокоенный взгляд и быстро сообщила. До свадьбы я не хочу, чтобы у нас случались сюрпризы. Несколько секунд Грей был серьезен, но затем уголок его губ предательски дрогнул, и мой крылатый кошмар рассмеялся. Я обиженно насупилась, гордо отвернулась и собралась попрощаться, чтобы затем полночи переживать из-за его выходки на мою попытку быть откровенной. Но Грей испортил нашу первую ссору, зарубив ее на корню. «Прости» и притянул меня к себе ласково проведя губами по виску. толпа восторженных мурашек тут же пробежалась по моей коже, а обида была тут же забыта я действительно не собираюсь на тебя давить или торопить продолжал извиняться Грей, щекача мое ухо теплым дыханием и сюрприз намеревался сделать вовсе не тот о котором ты подумала что касается твоих слов он немного отстранился подцепил указательным пальцем мой подбородок, уговаривая таким образом взглянуть в его глаза, и договорил. «Я не сомневаюсь, что ты моя единственная. Нисколько. И люблю тебя сильно. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива рядом со мной, Ника. Но прошу, не отталкивай меня и не затягивай с проверками чувств и узнаванием друг друга. Я ждал тебя два года, наблюдая и мечтая о том, как мы, наконец, окажемся вместе». «Теперь ты моя пара. Меня тянет к тебе с неистовой силой. Но если это пугает...» «Нет», — поспешила возразить я, — «ты не пугаешь меня, наоборот. То есть меня страшит скорее то, насколько велико это притяжение. А ведь ты совсем ничего о себе не рассказал. Пока. И у нас не было даже одного свидания. И потом я правда хочу, чтобы все было правильно. После свадьбы». Даже слегка заикалась от переизбытка эмоций. Но на этот раз Грей даже не думал смеяться. Он нежно провел по моей щеке кончиками пальцев, кивнул и предложил. «Я готов жениться на тебе прямо сейчас, Ника. В любой момент. Достаточно твоего «да» и я найду жреца. Хочешь?» «Нет, я хочу, но позже. Когда буду готова. Ты спросишь меня снова?» «Могу спрашивать каждый час». Улыбнулся он. Вдруг ты как раз будешь готова, или через день. Через полгода, настаивала я, не знаю, откуда взяла такой срок. Даже мне он показался слишком долгим, но торопливость Грея словно подтолкнулась делать вопреки. К моему удивлению, он лишь тяжело вздохнул и согласился. Через полгода я снова сделаю предложение. Так поздно, уныло подумала я. Надеюсь, он не всерьез. Пусть Грей ослушается и повторит вопрос раньше. Затем был самый нежный на свете поцелуй, пожелание сладких снов, и грэй ушел, оставив меня одну мучиться от сомнений. Не стоит ли озвучить срок покороче? Занятия, обрушившиеся на мою голову на следующий день, не только остудили любовные терзания, еще и показали новые плюсы моего статуса. В паре с грэем я отрабатывала боевые упражнения на отлично. Мы чувствовали друг друга, действовали как единое целое, что говорила о нас лучше любых слов. Никогда и ни с кем мне не удавалось настолько легко и спокойно проходить препятствия. Кроме того, вечерами Грей устраивал небольшие тренировочные полеты. Сначала у меня ничего не получалось, но под чутким руководством единственного и неповторимого наставника — К концу недели я впервые самостоятельно пролетела вдоль учебного поля. Обратно, правда, шла пешком, едва переставляя ноги. Появились и дополнительные занятия для использования эмпатического дара. Он усиливался, отчего мне становилось сложнее контролировать собственные эмоции. Грей показывал, как правильно отсекать чужие чувства. Выводил меня в особенно людные места и приказывал сосредоточиться на себе. Приходилось тяжело. Курсанты, окружавшие со всех сторон, редко радовались. Часто были напряжены, обеспокоены или злы. «Эмпат обязан уметь закрываться от внешнего мира», — учил Грей. «Иначе можно сойти с ума. Отстранись от всех. Вспомни что-нибудь приятное и сосредоточься на своих эмоциях». «Стоит ли говорить, какие именно воспоминания помогали мне отвлечься?» Грей лишь улыбался, прекрасно понимая, чем я спасаюсь. Каждый вечер он обнимал меня, целовал, желал сладких снов и уходил. После нашего разговора про подождать, он больше не напоминал о свадьбе и не пытался пойти дальше в наших отношениях. Конечно, я об этом сама просила, но к первому свиданию уже сильно пожалела об установленном сроке. А признаться не позволила гордость, так что придется ждать. На свидание я собиралась не одна — Сначала пришла Рина, решившая помочь мне с прической. Вернее, дружески поддержать. Потом в комнату неожиданно ворвалась Анжейка с охапкой платьев. «Так и знала, что ты снова захочешь идти в этом», — поморщилась она и недовольно отодвинула в сторону приготовленное мной голубое платье. «Хватит изображать юную наивную пастушку. Я принесла на выбор три платья. Советую красное, но зеленое тоже будет тебе к лицу». Мы с Риной удивленно переглянулись, а Анжейка разложила на кровати три очень красивых наряда. «Выбирай», — предложила она. «Тебе нужно закрепиться в паре с Лером Лерио, а не разочаровывать его. Ты больше не девочка-дуванчик, качающийся от каждого дуновения ветерка. Покажи ему, какая рядом с ним красотка. Так что, красная?» Зеленая, ответила я раньше, чем успела понять, что делаю. Но наряд действительно оказался настолько красивым, что мне захотелось удивить Грея. «Тоже неплохо», — одобрила Анжейка, собирая два непригодившихся наряда, — и посоветовала. «Когда будешь в городе, присмотри себе новые вещи. Это ведь не последнее ваше свидание, так? Пора сменить гардероб на более взрослый, Ника. Ну все, мне пора. У меня тоже сегодня дел море. Пока!» Растерявшись, я даже ответить не успела. Анжейка выпорхнула из комнаты, а мы с Ринкой, снова переглянувшись, рассмеялись. «Знаешь, если Ивор ее все-таки завоюет, то им никогда не будет скучно», — поделилась мнением подруга. «Давай помогу с последними локонами, а потом одевайся. Через полчаса Лер лерио будет внизу ждать тебя. Нехорошо опаздывать на первое свидание». «Я не хотела заставлять себя ждать. Даже пришла раньше, чем договорились» потому услышала обрывки странного разговора между Греем, Максом, Региной и еще одним неизвестным мне Лерром. «Быть аккуратнее при общении с ними на совещаниях», — хмуро говорил Макс. «Не стоит провоцировать их на ненужные нам вопросы». «Я всегда осторожен», — заметил неизвестный мужчина. «Но в корпусе последних тоже не дураки. Они понимают... Ника!» Заметив меня, Регина прервала говорившего и натянуто улыбнулась. «Ты потрясающе выглядишь!» Макс, Чешер с незнакомцем тоже обернулись, скомкано поприветствовали меня, бросили нечитаемый взгляд на Грея и ушли. «А я... Что-то случилось?» — спросила напряженно. «Наши обычные дела, о которых тебе не стоит волноваться», — уклончиво ответил он, осматривая меня с головы до ног и меняясь в лице. Его взгляд потеплел, на губах появилась улыбка. «Никогда не устану тобой любоваться, Ника. Пойдем, у нас тоже много дел и надо все успеть. Давай я прикреплю к твоему платью эту брошь-артефакт. Она поможет приглушить чужие эмоции. Давай», — согласилась я. И пока он закреплял на мне артефакт, старательно подавляла тревогу. «Как-то слишком странно отреагировали друзья Грея на мое появление». От меня точно что-то скрывали. Обычные дела, которые не для простой курсантки. Грей сразу сменил тему, а значит, не захотел посвящать в них меня. Что ж, оставалось набираться терпения и надеяться, что в будущем я смогу стать частью и этой стороны его жизни. А пока мы отправились не в Дорату, а в закрытый город, в котором нам предстояло жить. Нервничала ли я? Конечно. Во-первых, предстояло выйти на люди, где знают, что мы измененные маги и поэтому опасно. Я еще не забыла столкновения с мужчинами, напавшими на нас с хотевшими убить только из-за нашего дара. Во-вторых, от однокурсников уже наслушалась как хорошего, так и плохого о закрытом городке измененных. В основном всем там понравилось, но случались и плохие отзывы. Две девушки с нашего курса, например, говорили, что там мало места, в лавках ужасный выбор и в целом довольно убого. Ринки и нилия наоборот, городок очень понравился. Но они, влюбленные, скорее всего, смотрели только на своих парней. Ивар упоминал лишь о красотках, которых полно в Дарате, а про город измененных не сказал ничего стоящего. В общем, Сегодня мне впервые предстояло самой составить мнение о месте, где живут маги после окончания корпуса защитников. Волновалась до дрожи в коленках, но, как оказалось, напрасно. Мы неторопливо прошли по городской улице вдоль ограды корпуса защитников, растянувшейся на целый квартал. Я сразу приказала себе не обращать внимания на прохожих, косивших на нас глазом, Теперь-то я понимала, почему измененные всегда выходят за пределы корпуса в длинных черных плащах, не позволяя себе даже в жару снимать глубокие капюшоны с головы. До сих пор помню нашу первую реакцию, когда мы, кадеты-новобранцы, увидели Грея с крыльями и разразились криками про нечисти монстров. К мелькавшим в столице черным плащам за десятки лет привыкли. Флёр зловещей таинственности хоть и прилип к нам, но уже не вызывал особенного напряжения или страха. А вот открыть людям всю правду о защитниках Аарона сродни поднять волну неприятия и ужаса. Они к этому не готовы, знаю из собственного опыта. Я то и дело прислушивалась к эмоциям окружающих. Брош-артефакт действительно многое приглушила, но даже тех крох, что я успевала узнать, хватало для понимания Никто нас не боится, на нас не злятся. Люди в городе любопытствовали, не больше. Вскоре мы пришли к высоченной метра четыре каменной стене древнего форта. Именно здесь тысячу лет назад возникла Дората. А сейчас построили закрытый для обычных жителей город защитников, куда вели внушительные кованные ворота. Внутрь даже нас, измененных, пропустили только при предъявлении специального пропуска – подписанного генералом Каршином. Главные ворота оказались на небольшом пригорке, и с него было видно, что за стеной скрывается обширная территория с небольшим озером, с набережной, парком и несколькими городскими кварталами. Я словно попала в другой мир. Мимо нас с грэем проходили не только обычные люди, но и девушки с рожками на голове, с хвостами, с вертикальными зрачками. Мужчины тоже попадались разные. Больше всего меня впечатлил очень высокий и крепкий шатен с длинными нижними клыками, торчавшими изо рта. Этот измененный поздоровался с грэем и улыбнулся мне, пожелав хорошего дня. Я смотрела во все глаза, стараясь разобраться в своих чувствах. Страшного не случилось. Да, городок военных магов тщательно защищали. Это чувствовалось потому, сколько мужчин в форме было вокруг. Куда бы мы ни шли, охрана находилась всюду. Но, несмотря на это, сам городок выглядел чудесно. Добротный, милый, уютный. И в нем также жили бок о бок измененные маги и люди. Еще я заметила детей, измененных малышей, идущих в припрыжку рядом с родителями и весело о чем-то рассказывавших. Увидела девочку с длинными заостренными ушками и мальчика с невероятно зелеными глазами, сиявшими на солнце. У меня родилась масса вопросов, которые я собиралась задать Грею, Потом, когда налюбуюсь небольшими домиками из темно-серого кирпича, чистыми мостовыми, широкой набережной, необычными памятниками и красивыми высокими зданиями, театром, музеем, аптекой и множеством других столь важных для людей строений. Сам Лерио сохранял спокойствие и молчание. Иногда он бросал на меня любопытные взгляды и слегка усмехался, но ничего не говорил. «Ждал, должно быть, моих вопросов и впечатлений от прогулки по городу защитников. И я не стала его разочаровывать». «Здесь невероятно!» Когда мы остановились посреди торговой улицы с множеством лавок с большими окнами-витринами, поделилась с Греем. «Честно говоря, я переживала, что нам не обрадуется в Дорате. И что мне не понравится в этом городке. Он ведь закрыт от посторонних». Я боялась увидеть маленькую территорию, напичканную множеством однотипных построек. «Дората привыкла к измененным. Недовольные есть, но их не так много. Поэтому и существует требование ходить группами или в сопровождении кураторов», — улыбнулся Лерио. «Бояться не стоит, но сохранять осторожность и быть внимательными нужно обязательно. А здесь, на закрытой территории, мы все стараемся создать уют». Чтобы сюда хотелось возвращаться снова и снова. Чтобы нашим семьям здесь было комфортно и безопасно. Я понимаю, ты должна во всем убедиться лично. И чтобы закрепить успех от приятного впечатления, предлагаю зайти сюда. Он указал на одну из лавок, за витриной которой красовались ювелирные украшения. Я покачала головой. «Не нужно. У меня есть кое-какие украшения. Это замечательно», — кивнул Грей. «Но мне хочется сделать небольшой подарок на память о нашем первом свидании. Ты ведь не откажешь в такой малости? Сделаешь мне приятно?» Я повела плечами и стеснительно опустила взгляд. «Принимать дорогие подарки, например, украшения, принято только от мужа. Так говорила мама. С другой стороны, Грей уже стал моей парой. Пока я терзалась сомнениями, он взял меня за руку и провел в лавку». Поздоровавшись с продавцом, Лерио подошел к прилавку, где под стеклом были выставлены серьги, от разнообразия и красоты которых у меня разбежались глаза, и указал на золотые с прозрачно-голубыми камнями. «Покажите нам вот эти, с аквамарином». Не успел продавец их подать, Лерио попросил. «Еще нам нужен браслет в том же стиле и кулон». «Сейчас, Лер, конечно», — обрадовался продавец. А я, притянув Грея к себе за локоть, Встала на цыпочки и прошептала ему на ухо. «Ты же сказал про небольшой подарок. Так нельзя, я...» «Ника, тебе нравятся эти серьги?» Перебил меня Грей. «Очень. Пришлось признаться мне. Он же все равно это ощутил. Мне тоже. Думаю, они идеально подчеркнут потрясающий цвет твоих глаз. Два года я мечтала о дне, когда смогу открыто говорить тебе комплименты и дарить подарки» и бесконечно рад, что это время пришло. Понимаешь? Да, шепнула я, улыбнувшись. Вот подходящие браслеты и кулоны. Лавочник указывал нам на подставку, куда уже успел все выложить. Выбирайте, Лерра, примеряйте, я всегда к вашим услугам. Я бросила последний смущенный взгляд на Грея, а потом сделала шаг к витрине и принялась примерять украшения. Продавец подвинул ко мне большое зеркало и магией призвал свет. Признаюсь честно, уже через несколько секунд я забыла о стыдливости и так увлеклась, что Грею пришлось купить еще и кольцо для полноты моего нового гарнитура. Глядя на собственное отражение, я сияла, как начищенная до блеска серебряная ложка. Мне до неприличия нравилось быть яркой, нарядной, взрослой, красивой и... желанной. Ведь взгляд Грея, стоявшего позади, говорил о многом. Он не скрывал радости и откровенно наслаждался, наблюдая за мной. Еще я мысленно, от всей души благодарила Анжейку, одолжившую мне великолепное зеленое платье. Оно отлично подчеркнуло фигуру, деликатно приоткрыло декольте и лучше всяких умных слов дало понять, что я действительно выросла из своего голубого платица, Не телом, а морально. Мой старый наряд с кружевами и оборками больше подходил юному трепетному созданию, а не красивые 20 двадцатилетние курсантке, прошедшие ужасы боевых действий. И, наконец, я поняла, что имел в виду Грей, когда говорил про два года, чтобы я выросла. Даже мне стало очевидно, насколько иным стал мой взгляд за прошедшее время. Раньше в нем было больше наивности и страха, А теперь я смотрела с любопытством и предвкушением. И к моим глазам действительно хорошо подходил аквамарин. Из ювелирной лавки мы отправились к озеру, чтобы прокатиться на лошадях. Это был тот самый сюрприз от Грея. Когда я увидела потрясающих воображения черных скокунов, потеряла дар речи от восторга. И представила пасторальную картину романтической поездки вдвоем – где я, прекрасная, с распущенными волосами, которые красиво развиваются на ветру, ускакала вперед, а Грей догоняет меня, пересаживает на своего коня, целует и говорит, как сильно любит. В общем, как пишут в сказках. Что ж, моя сказка вышла немного другой. Оказалось, ездить на лошади тяжело. Даже правильно сесть и взять поводье целое искусство. В Кинсборо мы с отцом часто ездили на телеге, запряженные двумя старыми кобылками. Ездить верхом никогда не было необходимости. Так что мои знания по этой части до сегодняшнего дня были даже не теоретическими, а умозрительными. Лучше бы и оставались такими, честное слово. Целый час мне пришлось сидеть на недовольно всхрапывавшем большом животном, которое вел под хозяин. Потом он ненадолго доверил мне поводья, Но лошадь шла совсем не туда, куда я ее направляла. Затем остановилась справить нужду, потом решила пощипать травки у ограды, заодно почесала об нее бока вместе с моим коленом. После нескольких неудачных попыток управиться с лошадью, я решила дальше не портить с ней отношения и попросила спустить меня на землю. И, клянусь, услышала и ее облегченный выдох. А вот Грей верхом выглядел великолепно — Весь час горцевал рядом на втором коне, держался уверенно, смотрел на меня чуть насмешливо и подбадривал, обещая, что скоро я войду во вкус. Не вошла. «В следующий раз будет лучше», — тут же выдал новое опрометчивое обещание Грей, магией очистив нашу одежду. «Ты ведь говорил, что любишь меня», — припомнила я. «Так зачем издеваться?» Брови Грея поползли вверх, затем он громко расхохотался, и, качая головой, сообщил. «Принимаю к сведению, верховые поездки тебе не по душе. Надеюсь, ты еще в настроении продолжить прогулку». «Тебе повезло», — кивнула я, бережно погладив новый браслет и проказливо улыбнувшись. «Эти удивительные украшения творят чудеса и немного смягчают удар по моей гордости. Но обещай, что больше никаких лошадей». «Обещаю. И про средства для смягчения неудачных сюрпризов запомню», — со смехом ответил он. «Предлагаю пообедать в отличной ресторации. Я заказал столик на двоих». «Вот теперь я вижу перед собой мужчину, в которого просто не могла не влюбиться», — одобрительно улыбнулась я. «Пойдем скорее. Мой конь так странно косится, словно собирается догнать и отомстить за свои мучения». Ресторан превзошел все ожидания. Большое светлое помещение с огромными панорамными окнами, выходящими на роскошный осенний парк с множеством скамеек, беседок, дорожек, статуей, сразу пленило мое сердце, а живая музыка проникла в самую душу. Прекрасная белокурая девушка пела тихо и пронзительно, ей аккомпанировал на лютне парнишка. Официант встретил нас ми проводил к дальнему от входа столику, частично закрытому от других гостей полупрозрачным сиреневым тюлем. Место оказалось невероятно романтичным, а меню поражало разнообразием выбора. «Даже не верится, что мы в закрытом городе», — поделилась я своим впечатлением. «Здесь просто сказочно хорошо, Грей». Он кивнул, улыбнулся и нарисовал в воздухе магическую светящуюся галочку, заметив. «Пометка сделана. Ресторан тебе нравится?» «Значит, будем ходить сюда почаще». Я рассмеялась, взяла его за свободную руку, лежавшую на столе, и сжала горячие пальцы, заверив, «Это лучшее свидание в моей жизни». «И много их у тебя было?» Чуть склонив голову, спросил он. «Кажется, второе», — призналась я, переводя внимание на меню и старательно отгоняя мысли об Эрне. «Ведь первое свидание в моей жизни устраивал именно он». Тогда же случился наш второй поцелуй. Неловкий, странный, окончательно уверивший меня в нелепости дальнейших отношений. Я не любила Эрона как мужчину, но полюбила как друга. И теперь волновалась о его судьбе. То и дело порывалось попросить Грея узнать хоть что-то о бывшем защитнике. Однако этот разговор даже в моих мыслях выходил крайне неловким. Потому я откладывала его все дальше и дальше. «Ты загрустила?» — сказал Грей. «Скажешь, в чем дело?» Я повела плечами, не желая обманывать любимого человека и не представляю, что ответить. Правда может заставить его ревновать, а ложь... Я не хотела лгать даже в мелочах. «Ника!» — позвал меня Грей, настойчиво. Посмотрев на него, я недовольно пробурчала. «Может, тебе тоже стоит носить артефакт, заглушающий чужие эмоции?» «Твои никогда не станут для меня чужими», — ответил он и попросил. «Поговори со мной». Я вздохнула, отложила меню и сказала, как есть. «Ты напомнил мне про Эрона. Знаю, это не самые приятные слова, но мне хочется быть честной до конца. Я переживаю за него. Он стал мне дорог за два года учебы. Я не собиралась строить с ним отношения и Грей, и честно предупредила об этом». Но мы очень много времени проводили вместе. Учились бок о бок, сражались, набивали первые шишки, прошли вместе через много испытаний. А потом экзамен, и я... Мне хочется знать, что с Эроном все в порядке, понимаешь? Я волнуюсь. Грей слушал, не перебивая. Смотрел мне в глаза без тени эмоций. Когда я договорила, он какое-то время так и сидел, не шевелясь. И я уже начала корить себя за ненужную правду, когда он протянул мне конверт. «Прежде чем ты прочтешь это письмо, — предупредил Грей, — я хочу поблагодарить за откровенность Ника. Мне действительно не очень приятно, что волнуешься об Эроне, но ты не сможешь иначе. Поэтому я пообщался с ним и расспросил о нем. В отличие от Анжейки, он сам отказался от отца, за внимание которого с таким отчаянным упорством боролся все эти годы. Взял себе новое родовое имя и пошел своим путем. Сейчас Эрон на очень хорошем счету у руководства Корпуса Последних. Скажу больше, он без проблем и весьма уверенно вошел в образовавшуюся там аристократическую среду. И, по мнению наставников, у него блестящее будущее. Он однозначно обойдет отца в иерархических и властных структурах притрония. «Однако я понимаю, что одних моих слов для тебя может быть недостаточно». Поэтому предложил Эрону написать тебе пару строк. Это его письмо ты держишь в руках. Я отойду ненадолго, чтобы ты могла спокойно почитать и оставить свои чувства при себе. Он скупо улыбнулся и попытался подняться, но я остановила его. Не уходи, от тебя мне нечего скрывать. Останься. Грей расслабился, а я... Я медленно открыла конверт и вынула короткое письмо. Перед глазами поплыл от непрошенных слез до более знакомый аккуратный почерк на идеально белом листке. А в голове зазвучал иронично надменный голос Эрона. «Я рад приветствовать вас, Лера Эйтош. Хотя о чем я? Здравствуй, моя аптекарша. Жаль, что не могу встретиться с тобой лично. С другой стороны, ты по привычке оттоптала бы мне уже не кадетские ботинки, а по-настоящему дорогие туфли» так что, может, и к лучшему. Лерио сказал, у тебя все в порядке, и вы стали парой. Что ж, признаюсь, я всегда видел, как ты на него смотришь, и подозревал неладное. Однако ты должна понимать, если бы темные эманации не уложили меня на лопатки во время экзамена, сейчас бы ты не устояла. Выбор между блистательным мной и Лерио очевиден, детка, так ведь?» Но судьба распорядилась иначе, поэтому мне остается радоваться, что моя неуклюжая и вечно сомневающаяся в себе плетельщица попала в объятие сильного защитника. «Пусть бережет тебя как следует». Ко мне в пару тоже навязалась одна рыжая девица. Она ужасно раздражает отсутствие манер и такта, но я от чего-то не могу ее оттолкнуть. Когда она рядом, хочется защитить ее от всего мира и одновременно прибить». Пока разбираюсь, что бы это значило. Передавай привет своим друзьям. Они хоть и остались деревенскими недотепами, но они не безнадежные. И если я вдруг когда-нибудь понадоблюсь, знай. Сделаю все, что смогу, и даже больше. Ведь первый защитник — это на всю жизнь. Надеюсь, Грейлерио не читает чужих писем. Иначе сейчас он мог сильно приревновать мою маленькую аптекаршу. Ну а теперь пришла пора прощаться. Спасибо за все. Не волнуйся обо мне и не давай поводов волноваться о себе. Всегда твой Эрон Диарти. Я моргнула, и несколько слезинок скатились по щекам. На губах растеклась счастливая улыбка. «С ним все хорошо», — прошептала, бережно складывая письмо и глядя на Грея с огромной благодарностью. «Спасибо тебе. Ты не представляешь, какой камень снял с моей души этим посланием». Надеюсь, тебе хватит его навсегда, усмехнулся Грей, потому что больше я от него писем носить не стану. Вполне достаточно, рассмеялась я, вытирая слезы. Ты почти самый лучший мужчина в мире. Почти, поразился Грей. Но ведь еще не накормил, напомнила, бросив красноречивый взгляд на меню. А голод не делает меня счастливей. Это немедленно нужно исправить наигранно забеспокоился Грей. — Заказывай скорее. Я хочу титул лучшего мужчины. Так, переговариваясь и легко подтрунивая друг над другом, мы провели почти все оставшееся время за обедом. Перед десертом Грей неожиданно поднял очередную острую тему. — Сожалею, что не показал тебе Дорату. Я оставил ее на следующий раз. Хотел сначала узнать твое мнение про закрытый город. Почему — Почему? — удивилась я, отставляя в сторону чашку с клубничным мороженым. Грей слегка пожал плечами, поясняя. «Именно здесь мы будем жить». «После окончания учебы?» — уточнила я. «Если ты захочешь и когда захочешь?» Чуть склонив голову, уклончиво ответил Грей, с напряженным вниманием разглядывая мое лицо. Наверняка хотел понять, как я отреагирую. Я поспешила его успокоить. «Мне очень понравилось здесь все, что увидела сегодня. У меня самые теплые впечатления». А уж когда у нас появится собственный дом, будет совершенно прекрасно. Дом можно выбрать заранее, — тут же отозвался Грей, — и приходить к себе на выходные, чтобы постепенно обустроиться. К концу твоего обучения окончательно обживемся. Я опустила взгляд, обдумывая предложение. «Снова слишком тороплю тебя?» — спросил он с виноватой улыбкой. «Ника, говори со мной прямо, без утайки». «Хочу, чтобы в наших отношениях всегда было полное доверие». «Для дома и правда рановато», — смущенно призналась я. «Мне кажется, сначала мы должны больше узнать друг о друге и о том, что нас ждет». «О чем ты?» — нахмурился Грей. Я невольно нахмурилась, пытаясь подобрать нужные слова. «Мне кажется, уже многим курсантам стало очевидно, как очень непросто живется в нашем мире измененным магом», И я осознаю, что мы еще слишком неопытные и непроверенные новички. Курсантам нельзя доверять безоглядно. Но ты же понимаешь, я вижу, чувствую, что вы храните от нас какие-то тайны, пусть и с целью защитить. Я вздохнула, набираясь смелости, и попросила. «Однажды, когда мы станем по-настоящему близки, надеюсь, ты расскажешь мне, что вы с друзьями скрываете, замолкая при моем или еще чьем-то приближении». «Если нам грозит опасность, мне хотелось бы знать, Грей, если можно». Он не отвел взгляд. Кивнув, ответил с мягкой полуулыбкой. «Есть много того, что не может быть всеобщим достоянием. И никогда не станет. А есть тайны, которые стоит открывать вовремя и к месту. К примеру, корпус защитников прячет от всего мира мутации собственных магов. Зачем обычным людям знать и видеть, как влияют прорывы на людей?» «Кому нужны страх и паника? Если люди будут знать о мутациях, кто отдаст своих детей в академию?» «Это понятно», — хмуро согласилась я. Грей спокойно продолжил. «Когда вы прибыли в академию, вам прямо пояснили про мутации, про выбор пар. Но разве слова ректора помогли вам сразу осознать и принять грядущее?» «Нет», — признала и это, «Пока вы были кадетами, «Вам тоже никто не говорил о новых способностях, которые появятся после экзамена, потому что некоторые знания должны прийти позже, в свое время, чтобы принятие нового прошло проще и естественней. Да, но я уже не кадет, и мы теперь пара», — напомнила я немного смущенно. «Ну, раз пара, я обязательно расскажу все Ника», — улыбнулся Грей, — «как только смогу». «А сейчас ты можешь ответить на один вопрос?» Подалась вперед я. «Попробую», — усмехнулся он. «Я видела в городе достаточно много детей, уже измененных. Малышей, в которых видно влияние темной стороны Аарона. Это дети, таких как мы, от измененных родителей?» Грей кивнул. «Все верно. То есть мы несовместимы с людьми, но у измененных могут быть дети, причем с врожденными мутациями и способностями. И наши с тобой дети...» Тоже будут измененными, договорил он, улыбнувшись шире. О, -о, -о" выдохнула я, а потом удивленно вспомнила о важном. Но если так, то им нужно где-то учиться, а я не видела в Академии ни одного измененного кадета. Они как-то прячут свои способности. Нет, Ника, подобные изменения невозможно спрятать. Особенно, когда ты уже родился с ними, привык к ним настолько что лишится, например, эмпатии сродни слепоте. В закрытом городе есть своя школа и отделение академии. Как ты понимаешь, экзамену прорыва им проходить не требуется. На них темная энергетика прорех не влияет так, как на обычных людей. Поэтому, как и вы, после обучения, только в местном отделении академии, в 20 лет они переходят в корпус. «Но каким образом о них до сих пор не узнали курсанты?» – опешила я. Грейс снисходительно усмехнулся. «Самые внимательные замечают, что среди учащихся неожиданно появились незнакомые парни или девушки, но списывают на то, что запомнили не всех за два года обучения в академии. Или на то, что это курсанты второго года обучения, из тех, кого тоже не всегда запомнишь. Местных измененных немного, и никто не обратит на них ваше внимание специально. А кто все же заметил, молодец». Распахнув глаза, я с минуту переваривала сказанное Греем, а потом неожиданно вспомнила все похожие случаи, когда, прямо как он сказал, встречала незнакомых парней или девушек, но списывала на усталость или невнимательность и не обращала на них внимания. Даже на первом занятии по монстроведению целая группа незнакомцев вместе с нами со слорными знакомилась, но мы были настолько поражены видом монстров, что не заметили новеньких измененных». «Невероятно! Замечательно придумано!» — восхищенно выдала я. «Рад, что оценила!» — расслабился Грей, подвинув ко мне чашку с мороженым. «Не забудь про десерт. Я помню, что голод не делает тебя добрее. Ты быстро учишься!» — заметила я, после чего принялась за сладкое. А Грей, какое-то время понаблюдав за мной, тоже задал вопрос. «Ника, о чем ты мечтаешь? Я знаю, что тебе очень понравилось море». Во время каникул большую часть свободного времени ты проводила на берегу, глядя на горизонт. Знаю, что любишь клубнику и оладьи с вишневым джемом. Тебе нравятся зелье варенье и прогулки на природе. Из книг предпочитаешь не любовные романы, а приключенческие. Любишь своих друзей и готова ради них на многое. Тебе очень нравятся крылья. Это то, что сразу пришло в голову и удалось подметить за время нашего знакомства. «Но, может, я упускаю что-то важное? Поделишься со мной?» Я восторженно смотрела на Грея, удивляясь, насколько много он знает обо мне. И если про мое восхищение его крыльями в Академии не шутил только ленивый, то с остальным было сложнее. Грей действительно наблюдал за мной, отмечал все, что мне интересно и важно. И это признание моей пары и будничный тон говорили намного больше и трогали до глубины души а еще заставляли чувствовать вину. «Ты так много знаешь обо мне», — посетовала я. «А мне о тебе совсем ничего не известно. Расскажи лучше сам, что любишь. Какие книги предпочитаешь? Что из еды нравится больше всего? Переезжай ко мне и узнаешь сама», — заулыбался он. «Или просто приходи вечерами. Увидишь своими глазами, что именно я люблю». Я почувствовала, как краснею, но на этот раз не отступила. Буду приходить, иногда, на чашечку зеленого чая. Я предпочитаю черный без сахара. Тут же отозвался Грей. Хотя из твоих рук приму что угодно. Однако ты не ответила на мой вопрос. Подумай, может быть, хочешь чего-то особенного. Я уже собиралась ответить, что он и без того сделал для меня достаточно, но вообще-то есть кое-что, сказала, нервно разгладив салфетку, лежащую на коленях. Я понимаю, это невозможно, но больше всего на свете мечтаю о встрече с родителями. Хотя бы разочек оказаться рядом, успокоить их, попрощаться как следует. Они часто снятся мне. Мы говорим обо всем на свете, а потом я хочу попрощаться, обнять маму, но не успеваю. Сон мучает меня. Постоянно. «Значит, родители», — кивнул Грей задумчиво. «Нас предупреждали даже не думать о подобном», — грустно заметила я. «Но если бы получилось передать им хотя бы записку, сказать, что жива и счастлива...» «Я подумаю, что можно сделать», — ответил Грей с осторожностью. «Не обещаю, что получится, но попробую кое-что предпринять». «Не хочу для тебя неприятностей», — опомнилась я. «Ты и без того самый-самый. Я просто поделилась тем, что у меня на душе, не больше». «Понимаю», — кивнул он. «И нам уже пора возвращаться». «Успеешь доесть десерт? Шутишь? Дай мне минуту. Ни за что не оставлю клубничное мороженое погибать».